Глава 4. Один день из жизни главного врача. Двое хмурых мужчин в мятых костюмах, способные испортить настроение прямо с утра. И от того, что они ждут тебя не в тёмной подворотне, а в приёмной в спокойствии не прибавляется. Скорее даже наоборот. От тех, что караулят по подворотням, можно откупиться наличностью из кошелька. А вот от тех, кто в приёмной, такой мелочи не отделаешься. Вы ко мне? спросил Антон Владимирович. По понедельникам он приходил на работу к 12, потому что в первый день недели главные врачи во всех городских поликлиниках столицы сидят на работе до 8:00 вечера в качестве дежурных администраторов. Такая вы традиция. По понедельникам дежурит главный врач а в остальные дни его заместители или заведующие отделениями. Если вы главный врач тут вам, ответил тот, который выглядел старше своего напарника. Проходите, пригласил Антон Владимирович, беря за ручку двери. Юля, 10 минут меня ни для кого нет. Последней фразой он намекнул незваным гостям на свою великую занятость. В кабинете гости синхронно извлекли из внутренних карманов красные книжечки, отсолютовав леями и невнятно проборчали свои должности, имена и звания. Затем, не дожидаясь приглашения уселись за стол для совещаний и выложили на него одну за другой три медицинские книжки. Посмотрите и скажите, ваших рук дело. Антону Владимировичу пришлось встать, чтобы дотянуться до книжек. Он подгрёб их к себе и принялся внимательно рассматривать. Гости терпеливо ждали. Не наших рук это дело, наконец сказал главный врач. Во-первых, оттиск штампа поликлиники у нас чёткий, а здесь он какой-то расплывчатый. Во-вторых, врачей с фамилиями Бугайцев и Колязина у нас нет и на моей памяти не было. В-третьих, штамп из флорографии у нас совсем другой. Нет, не у нас лепили. Нам надо взять образцы оттисков и опросить кое-кого из сотрудников, сказал старший, пряча книжки в карман. И интересно было бы узнать, как у вас обстоит дело с контролем за выдачей справок и заключений. Собственно говоря, основа этого контроля люди, сидящие на печатях. Людей на печати Антон Владимирович всегда подбирал лично и по рекомендациям. Валентина Митрофанова раньше работала в отделе кадров резинового предприятия. Аゼルда Ароновна была секретарём у одного из моих предшественников. На печати она ушла только потому, что не смогла освоить компьютер. При взгляде на монитор у неё начиналась мигрень. Это очень надёжные работники, не вертят хвостки какие-нибудь, они не дают печати в чужие руки и не ставят их на неведомые чьи подписи. Имя могу верить как щебе. Скажите, а разве они никогда не болеют? спросил более молодой Конечно, болеют, хотя и не часто. Но в подобных случаях на печати садятся или моя секретарь, она же наш кадровник, или главная медсестра поликлиники. Случайных людей на печатях не бывает никогда, это исключено. Круглая печать поликлиники хранится у меня или у кого-то из моих заместителей. Куда ни придёшь, везде на словах полный порядок, сказал тот, что постарше. А чуть копнёшь, столько повылезает. В среду надо будет прочистить мозги народу насчёт справок и книжек, подумал главный врач. Чтобы были в тонусе и понимали, что их ждёт в случае поимки. У нас пока, слава богу, ничего не вылезало, сказал он товарищу Владимировичу. Если у меня больше нет вопросов, то я поручу Юлии Павловне сопровождать вас и оказывать содействие. Оставшись в одиночестве, Антон Владимирович запер дверь на ключ, включил компьютер и проверил свои страницы на трёх сайтах знакомств. Нет ли где новых писем? Из дома Антон Владимирович на сайты знакомств не ходил, опасаясь непонимания со стороны законной супруги, верной спутницы жизни на протяжении вот уже 30 лет. Увы, за выходные было получено всего одно письмо от женщины, скрывавшейся под ником Страстная прелесть. Судя по анкете, страстная прелесть была очаровательно чувственной толстушкой, любящей весёлые компании и умевшей искренне радоваться жизни. В открытом доступе висело всего одна фотография страстной прелести, валявшейся в чёрной комбинации на смятой вроде бы как шёлковой простыне алого цвета. Антон Владимирович выругался про себя, удалил письмо, не читая, а саму отправительницу заблокировал. Видно же, что идиотка, да ещё с претензиями. Идиотками с претензиями был забит весь Рунет. Но Антон Владимирович всё надеялся на знакомство с красивой, доброй, нежной, нетребовательной и одинокой женщиной с пригодным для встреч жильём. Он верил в свою счастливую звезду и знал, что рано или поздно отойдёт свой идеал. Примерно раз в месяц ему казалось, что идеал найден. Но разочарование настигало его уже на первых минутах свидания. Или по фотографиям кандидатки в идеалы хорошенько прошёлся фотошоп, или она сразу же пыталась диктовать свои требования, или же честно признавалась, что приехала в Москву из Омска и живёт в одной комнате с тремя подругами, а про двухкомнатную квартиру в Свиблово попросту наврала для солидности. Вдобавок буквально все кандидатки так активно интересовались финансовым положением финансового руководителя среднего звена, именно так представлялся Антон Владимирович. Что сразу же становилось ясно, кроме денег их ничего не интересует. А Антону Владимировичу, сохранившему в душе увядшие ростки романтики, хотелось искренних, совершенно бескорыстных отношений, основанных на родстве возвышенных душ. Самов считал себя натурой возвышенной и даже не чуждой поэзии. При желании мог прочесть наизусть Есенинское письмо к матери или Пушкинское я помню чудное мгновенье. Когда в приёмной нет секретаря, стражи и помощницы, а покоя можно забыть. Больше всего Антон Владимирович ценил свою Юлю за то, что она освобождала его от ненужных дел, то есть от тех, с которыми мог справиться кто-то другой. Больше всего проблем доставляли несотрудники поликлиники, которые давно были выучены, к кому и с каким вопросом надлежит обращаться. А пациенты. В основном пациенты приходили к главному врачу с жалобами и предложениями. Жалобы большей частью были обоснованными, чего нельзя сказать о предложениях. Желая улучшить работу поликлиники, народ вдохновенно фантазировал. Часто предлагали заменить стандартные медицинские банкетки, расставленные в коридорах, на удобные диваны и кресла. А откуда взять деньги на закупку мягкой мебели и каким образом можно разместить её в узковатых проходах, жаждущих перемен, не интересовало. Их дело предложить и ворчать годами по поводу того, что к ним так и не прислушались. Не менее часто предлагалось увеличить штат врачей вдвое, а то и втрое. Для чего? Ну это же ясно, чтобы очередей было бы поменьше. На вопрос, а где же они все будут помещаться, один из рационализаторов ответил: "В начале Рязанского проспекта строят огромный торговый центр. Вы бы попросили мэрию, чтобы вашу поликлинику туда перевели. Там и места всем хватит, и нам будет удобно". Пришёл за покупками и заодно к врачу зашёл. Когда Антон Владимирович рассказал об этом с позволения сказать в совете приятелям, те ему не поверили, решили, что сам сочинил. Мысль о том, что посещение врача неплохо было бы сочетать с закупками, была очень живучей. Раза два в месяц к главному врачу приходили с вопросом: а почему бы ему не устроить в подвале поликлиники социальный магазин? А что, ценная ведь идея. Подвал простаивает, а так бы пользу приносил. Куда девать стерилизационную, склад, мастерскую поликлинического самоделкина Петра Алексеевича и кучу других нужных помещений, никого не интересовало. Даёшь социальный магазин и всё тут. Многим хотелось, чтобы участковые врачи и сёстры ходили по домам не только с пачкой рецептов, но и с чемоданом набитым лекарствами. Это же так здорово получить рецепт и отвезти его прямо на дому. Что? Врачи с медсёстрами не смогут таскать с собой такую тяжесть? Обеспечьте их автотранспортом. На крайний случай, обежите бегать в аптеку со свежевыписанными рецептами и возвращаться с лекарствами. А то социальных работников пока дождёшься. С лекарствами, то есть не с самими лекарствами, а их выпиской и льготным рецептом. Была жуткая морока. Да что там, Мароко, мука, настоящая мука. С одной стороны, годник, требующий полного обеспечения своих потребностей, а с другой негласные нормы выписки, не более определённой суммы в месяц на всю поликлинику, спущенные сверху. Вот и думай, как быть. Выйдешь за рамки дозволенного, получишь нагоняй и будешь покрывать перерасход в следующем квартале. Деньги они ведь из воздуха не берутся. Не выпишешь стольчному кляузнику какой-нибудь дорогостоящий препарат, предложишь заменить его более дешёвым аналогом, так он до самого президента дойдёт. Начальник окружного управления здравоохранения Л. Эдуардовна Мединская будет ежедневно звонить тебе, требовать, чтобы ты немедленно остановил этот поток грязи. и делать очень прозрачные намёки на то, что лошадь, которая не тянет, подлежит замене. Особая статья, откреплённая из различных ведомственных поликлиник. Число подобных учреждений сокращается с каждым годом, подкидывая городским поликлиникам свой избалованный и особым отношением контингент. Этим мне нравится всё, начиная с того, как оборудован гардероб и заканчивая, разумеется, очередями. Куда, скажите на милость, идти им со своей болью? Конечно же, к главному врачу. Он на той поставлен, чтобы не только отвечать за всё, но и отвечать на все вопросы, пусть даже и самые идиотские. Пока Антон Владимирович тянул свою офицерскую лямку, ему поительно мечталось о том, как славно заживёт он после выхода в отставку. Работа на гражданке в сравнении с тяготами и лишениями воинской службы представлялось ему чем-то вроде активного отдыха. Теперь же, сравнивая городскую поликлинику с гарнизонной, он неизменно приходил к выводу: в армии было и легче, и проще, и вообще как-то спокойнее, что ли. Парадокс. Хоть обратно форму надевай. Юлия Павловна отсекала от своего шефа три четверти посетителей, умело и прозорливо выбирая лишь тех, командым незаместителей главного врача, незаведующих отделениями помочь не смогли бы. А если точнее, то тех, кого они не удовлетворили бы. Ведь главный секрет административной работы заключается в том, чтобы выше тебя не уходило бы ни одна жалоба, чтобы на тебе замыкалось и обрывалось всё негативное, а наверх отправлялся сплошной позитив. Тут уже надо вникать не в суть проблемы, а в суть человека. Удовлетворится ли он, пожаловавшись на невнимательного уролога не главному врачу, а его заместителю? Или же сочтёт, что его от футболили, задвинули? Или же сочтёт, что его от футболили, задвинули, что главный врач попросту отмахнулся от него, как от назойливой мухи? Так даже и беды, большой беды. Оскорблённое самолюбие возжелает мести. А как можно цивилизованно отозвать главному врачу? Ясно как. На жаловаться в окружное управление, в департамент здравоохранения, в министерство, наконец. Выжившая из ума учительница Сидорова даже уполномоченному по правам человека писала. На той причина была веская невнимательность участкового врача Овечкина и не пожелавший 151 раз выслушивать историю горькой бабкиной жизни. и попросивший перейти непосредственно к жалобу. Пока Козоровицкая занималась с милиционерами, Антон Владимирович был беззащитен, как крепость с гостеприимно распахнутыми воротами. Слава богу, день выдался не особо клёузный. Наверное, сказывалось приближение Нового года. За час к небольшому главному врачу побывало только три посетителя. Первая оказалась активная до самозабвения общественница Изабелла Соломонова-Кабзер. Хорошо знакомая всей поликлинике. Сегодня она пришла пожаловаться на грубость сотрудниц регистратуры. Изабеллу Соломонову следовало слушать внимательно, не перебивая и не возражая. Тогда она быстро выплёскивала принесённую эмоцию и успокаивалась где-то на неделю. В противном случае, если Изабелла Соломоновне не давали выговориться, эмоция начинала бродить внутри, и никто не знал, никому не доно было знать, что могло получиться в результате этого брожения. Мог получиться громкий скандал со слезами и причитаниями. Изабелла Соломоновна была актриса, и не простой, а заслуженная актриса Каркалпакской АССР. Она могла выйти и жалобу в департамент. Ах, "Изабелла Сломонова, вы просто читаете мои мысли", сказал главный врач, когда гражданка Кобзерт наконец-то умолкла. "Регистратура это моя вечная головная боль. Нормальные люди туда работают нервутся, но такую-то зарплату. А от ненормальных одни проблемы. Прямо я не знаю, что делать. А вам по должности положено это знать", вставила вредная старуха. Я понимаю, не стал спорить, Антон Владимирович. Пора мне, наверное, на пенсию. Вот как пройдёт Новый год, так и скажу в управлении: ищите мне замену, и побыстрее. Вы не представляете, как я устал от всего этого. Нет, пора, пора на пенсию. Да что вы, Антон Владимирович, переполошились и забыл о Соломоновне. При всей своей скромности, обладавшей добрым сердцем. Вы мужчина в самом расцвете сил. И вдруг на пенсию. Да не обращайте бы внимания на эти мелочи. Это не мелочи, изобелла Соломоновна. Мелочи сущие мелочи, и не спорьте со мной. Я, наверное, и сама виновата, терпения следовало бы иметь побольше, не школьница ведь. Ещё 5 минут взаимного рассыпания в любезностях, изобелла Соломоновна ушла полностью удовлетворённая на неделю вперёд. Святое место пусто не бывает. Почти сразу уже в дверном проёме нарисовался сердитый мужчина лет 40. Судя по костюму, выражению лица и манере держаться, из мелких начальников. Здравствуйте. Вы главный врач? Интересно, а кого он ожидал увидеть за столом в кабинете, на двери которого красуется табличка: Главный врач Загероевский Антон Владимирович. рентгенолога или подросткового врача. Я садитесь, пожалуйста. Слушаю вас. С такой публикой следовало держать себя строго официально. Гармаскин Илья Николаевич, ведущий специалист сектора спортивно-досуговые работы муниципалитета. Видно птицу по полёту, добро молодцо по соплям, подумал Антон Владимирович, совершенно не впечатлённый должностью Гармаскина. Я только что был у вашего уролога Сабурова. Опять этот Сабуров. Антон Владимирович терпел уролога только из-за размеров ежемесячно выплачиваемой им дани. Алкаш, конечно, и грубиян добавок, но работать, то есть выколачивать из пациентов деньги, умеет превосходно. Что да, то да. Он поставил мне диагноз хронического простатита и помимо прочего порекомендовал курс лечебного массажа предстательной железы. Я ответил, что ввиду своей занятости ходить на массаж не могу. Тогда доктор предложил, чтобы массаж мне делала моя жена в домашних условиях. Я был немного шокирован этим советом, но ответил, что моя жена не станет этим заниматься, так как она не имеет медицинского образования. И вообще, я постеснялся бы попросить её о чём-то подобном. Вот вы попросили бы свою жену о подобной услуге. Ну, если это нужно для здоровья, то почему бы и нет, соврал Антон Владимирович. Вы медики как-то иначе смотрите на эти вещи. Не знаю, не знаю. Ну да ладно, дело не в этом, а в том, что дальше посоветовал мне уролог. Он сказал: Ну раз так, то найдите себе любовника. Не представляете, что? Не поверил своим ушам Антон Владимирович. Найдите себе любовника. Вы не... Я не ослышался и не преувеличиваю. Я дословно передаю его слово. Хотите, скажу, что я услышал в ответ на требование извиниться передо мной. Не надо, казался Антон Владимирович. Я и так могу представить. Вы не будете любезно подождать 5 минут в приёмной. Буду. Как только ведущий специалист сектора спортивно-досуговой работы муниципалитета скрылся за дверью, Антон Владимирович снял трубку внутреннего телефона и набрал 147. Номер телефона в кабинете уролога. Сабуров, у меня сейчас сидит Гармаскин. Какой Гармаскин, Антон Владимирович? У тебя ещё хватает наглости спрашивать, какой Гармаскин? А, этот хмырь. Игорь Сергеевич, слушай меня внимательно и не перебивай. Главный врач еле сдержался, чтобы не заорать изо -за всей мочи. Если ты немедленно не явишься ко мне и не растелешься в извинениях перед Гармаскиным, то сегодня же получишь на руки трудовую книжку со статьёй. Что, так сразу со статьёй? попробовал взмутить урок. "Почему сразу?" удивился главный врач. "Ты что, забыл про два строгих выговора за пьянство на работе и за прогул? Сейчас получишь третий. И клянусь тебе чем хочешь, что я не пугаю, а просто информирую". "Сейчас приду". "Что, что?" окаяется Игорь Сергеевич умял. Исконно русскому человеку так и положено и нагрешить от души. и кается также искренне. Простите меня, великодушный Илья Николаевич, Босил Сабуров, прижав к груди обе ладони. Надо же, то якобы фамилию забыл, а тут и имя сочтенным вспомнил, подумал Антон Владимирович. Сорвалась с языка глупая шу- рекомендация. Вы считаете эти слова рекомендацией? поинтересовался Гармаскин. Глупостью я их считаю, полной глупостью, абсолютной. И умоляю меня простить. Иван Антон Владимирович, не сердитесь, пожалуйста, подобное больше не повторится. Насладившись унижением уролога, Гармаскин сменил гнев на милость и ушёл спокойным. Антон Владимирович завёл Сабурова в кабинет и строго сказал ему: "Ну, то, что ты Твоё дело, не можешь удержаться, чтобы не выпить на работе, я ещё могу понять. Это болезнь у тебя такая. Но вот какого хера ты свой язык так распускаешь, я понять не могу. Если остроумие некуда девать, иди в цирк, клоуном работать. Если же хочешь оставаться у меня, то держи язык, где хочешь. Хоть за зубами, хоть в жопе, но волю ему не давай. Вот зачем из ничего на ровном месте проблему создавать. Ко мне другой застройщик не приехал и корки чёрные привёз, которую сейчас и не купить нигде у Лыбносовусы Сабуров. Я как раз хотел спросить, вы чёрную корку уважаете? Уважаю, если я отравиться нельзя. Обежайте, Антон Владимирович. Улыбка Сабурова стала шире. Я первым делом тёщу угостил. Надо же старших уважать. Вчера сами ели. Никаких отрицательных эмоций, одни положительные. Завтра сами убедитесь. Иди работай. Антон Владимирович дал понять, что инцидент исчерпан. Третья посетительница была просто дурой. Как ещё можно назвать человека, явившегося прикрепляться к поликлинику, не имея на руках полиса обязательного медицинского страхования? Я забыла его дома в Волгограде. Вы понимаете? В о л г о г р а д е. Всё повторяла она. Что ж мне теперь за ним специально ехать? Это такие концы и немалые деньги. Глубоко посаженные недружелюбные глаза, сжатые в ниточку губы и тяжёлый подбородок выдавали в посетительнице человека, руководствующегося в жизни принципом: а мы постоим на своём настаим. Не хотите ехать, пусть вам его вышлют. Так некому высылать. Но неужели в Москве, в столице нашей родины, мне никто не может дубликат выписать? Обратитесь в страховую компанию, которая выдала вам полис, терпеливо внушал Антон Владимирович. Не исключено, что в московском офисе вам выдадут дубликат. Там точно такие же футболисты сидят заныла женщина. Вы все только о футболе в эти умеете. Кстати, если вы работаете, то ваш полис вам и не нужен, потому что работодатель обязан получить на вас временный московский полис. по которому вы будете получать медицинские услуги в полном объёме. Мой работодатель меня не оформляет. Говорит, что яйцами торговать можно и так. Вот вы когда-нибудь торговали яйцами на морозе, а? Тут на счастье возвратилась Юля, доложила, что всё в порядке, милиция уже ушла, сразу же выдернул посетительницу из кабинета, доходчиво объяснил ей, что без полиса никого никогда и никакой поликлиники не прикрепят и занял круговую оборону в приёмной. Антон Владимирович вздохнул с облегчением и попросил спасительницу пригласить к нему главного бухгалтера Нину Львовну. По понедельникам у них было заведено совещаться с глазу на глаз. На будущий год нам нужно новое положение по надбавкам стимулирующего характера. Начал главный бухгалтер, ещё не успев усесться за стол, Так в чём же дело? Не на львона. Готовьте, я подпишу. И объясните, пожалуйста, вашему Низматову, и объясните, пожалуйста, вашему Низматову, что воскресная дежурство праздничным не является, и в двойном размере никогда не оплачивалось и не будет оплачиваться. Я его в следующий раз просто пошлю. Достал уже. Доктор Низматов вообще был человеком со странностями. то прямо в халате уйдёт из поликлиники на вызовы, то выпишет в качестве снотворного этот рацикулин, то вместо сейчас я осмотрю ваши молочные железы, заскорю выявление уплотнений обхвали, попросту скажут: "Дай сисьи потрогать" и нарвётся на скандал. Приглашают Джамшида Шарифовича к себе на беседу, говорила заведующий первым отделением Воскресенского, гоняя его по всей терапии. Россуждаю за жизнь и нарадоваться не могу. Какой умный доктор у меня работает. А только до дела дойдёт, куда весь ум девается? Увольнять незматова заведующего не хотелось. Он безропотно тянул самый дальний и самый неудобный участок номер 13. Участок этот не только тянулся тонкой нитью до железной дороги, более ещё на полтора километра. Это ж сколько беготни! Но в добавок был заселён далеко не самым лучшим в смысле побочных заработков контингентом. Люди побогаче старались убраться подальше от железнодорожного шума, обменяв квартиру с теми, кто интересовался доплатой. "Да не вступайте вы с ним в разговоры", посоветовал Антон Владимирович. "Отправляйте к воскресной. У каждого свой крест. Вот он её крест, персональный". Главное то, Антон Владимирович, что я половину условий не понимаю. Как же он с больными-то общается? Разве у больным от врача разговоры нужны не на льговом? Рецепты ему нужны и направления. С этим Незматов справляется превосходно. Его на участке даже любят. За что? Он душевный. У них в Средней Азии так принято. Всегда спросит, как мол диета, и как внуки, за жизнь поговорит. Хоть и не совсем понятно, но всё же. Поэтому и ползает по вызовам до 8:00 вечера. Но он у нас единственный участковый врач, получивший в этом году письменную благодарность от пациента. Причём дед не только мне написал, но и в департамент. Хоть и небольшой, а всё же плюс нашей поликлинике. Мы ведь привыкли уже, что на нас только жалуются. Вахомонт Антон Владимирович привыкаешь ещё быстрее, чем к хорошему. И не говорите. После ухода Нины Львовны в кабинет заглянула Козаровицкая. Звонила Дунаева, Антон Владимирович, и сказала, что будет подавать на нас суд. Дунаева была санитаркой, уволенной за прогулы. Выс подаёт Юлю. У нас всё правильно оформлено. Я знаю, оформлена идеально улыбнушка Заравицкая, самая оформившая увленение пустоти. Просто я подумала, что вам следует быть в курсе. Верно подумала, а добрый Антон Владимирович. Пригласи, пожалуйста, ко мне Литвинову, Пахомцеву и Баринову. Только не по одиночке, а скопом. Сейчас Антон Владимирович Темы для обсуждения с заместителями. Главная медсестра это ведь тоже в сущности заместитель главного врача. Ну ладно. Подготовка к Новому году. Иначе говоря, всё ли сделано для того, чтобы во время долгих праздников поликлиника работала бы должным образом, без сбоев и косяков. Когда совещание подошло к концу, Похомцева сказала: "Не нравится мне наш новый физиотерапевт, Антон Владимирович. Всё, кто-то не нравится, Татьяна Алексеевна, оборвал её главный врач. Кому Сабуров, кому Незматов, а кому и физиотерапевт Данилов. Только мне всё нравится, и знаете почему? Да потому что у каждого из вас голова болит за свою епархию, а у меня у одного за всю поликлинику. Это же не вам звонят из округа и интересуются, решаем ли мы вопрос с физиотерапевтом, потому что есть жалобы как от населения, Так и от соседних поликлиник, которые не горят желанием принимать наших больных. Это не вы чуть ли не каждый день слышите: не можешь обеспечить, не справляешься, уходи. Это не вы отдуваетесь на окружных и городских совещаниях. Лицо Пахомцевой на глазах наливалось свекольным цветом. Так что пора вам всем наконец осознать реалии нашей работы. демонстрируя начальственный гнев, Антон Владимирович ударил ладонью о стол. И научиться работать с тем, что вы имеете. Учите, воспитывайте, подтягивайте на то вы и администрация, но не бегайте ко мне жаловаться. Вы не школьницы, а я вам не добрая мамочка. Вы наш добрый папочка, вставила Баринова, желая разрядить обстановку. Спасибо, доченька. Под взглядом главного врача Баринова съёжилась, уменьшившись в объёме чуть ли не наполовину. Выдержав долгую паузу, Антон Владимирович сказал: "Все свободны". Заместители словно ураганом вынесло за дверь. Распустились, подумал Антон Владимирович. Папочку себе нашли. Тут с двумя родными дочерями не знаю, что делать. Маленькие дети маленькие проблемы. Большие дети большие проблемы. Старшая дочь Антона Владимировича развелась с мужем. По правде говоря, он сбежал от неё, не выдержав бесконечных придирок. И теперь страдала от одиночества. Страдала открыто, на показ, обвиняя родителей во всех своих несчастьях. Ольга права, сказал однажды женя Антон Владимирович. Это мы во всём виноваты. Всё баловали, добаловали. Да Дом это тебе не казарма. Обиделась жена и дулась несколько дней. Если старшая дочь хотя бы потрудилась получить специальность и работала логистом в крупной фирме, занимавшейся производством упаковки, то младшая продолжала сидеть на шее у родителей. Окончила художественно-промышленную академию, бывшее Строгановское училище. И уже который год самозабвенно искала своё место в искусстве. До преподавания в художественной школе или дизайнерской работы не снисходила, считая эти занятия неподходящими для себя. Сидела дома, рисовала какие-то непонятные Антону Владимировичу картины, рассуждала о засилье бездарностей, мечтала о персональных выставках в Лондоне, Париже и Нью-Йорке. Короче говоря, постепенно превращалось в непризнанного гения, едва ли не самую худшую человеческую особь. Обстановка дома была не ахти какой. Оттого Антон Владимирович по поводу и без задерживался на работе, жалея лишь о том, что в 8 часов вечера поликлиника закрывается, и мечтал об завести тихой гаванью, доброй и непритязательной любовницы и собственной жилплощади. Овы, судя по всему, подобные экземпляры были на расхват, и потребности знакомиться через всемирную паутину не испытывали. А других возможностей для знакомства у Антона Владимировича не было. Не по ночным же клубам ходить в конце концов. Антон Владимирович посмотрел на настольные часы и вспомнил, что сегодня он ещё не обедал. Пора бы уже Он попросил Юлию сварить ему кофе и полез в холодильник за колбасой и сыром. Обедал он всегда по-походному, сухим пайком, на ходя бутерброды с сыром копчёной колбасой, ветчиной и сыром, куда полезнее супов быстрого приготовления. После обеда тянуло неспешно, без суеты, подумать о чём-то важном. Сегодня Антон Владимирович думал о том, какой новогодний подарок следует подарить Медынской. руководителю окружного управления здравоохранения. Была у Антона Владимировича такая черта дарить оригинальные, запоминающиеся, отличные от общей массы подарки. Очень полезная, надо сказать, черта. Ведь если запоминается подарок, то запоминается и даритель. 99% главных врачей подарят мединскую картину, скорее всего, пейзаж. или какой-нибудь роскошный сервис. Дальше их фантазия не пойдёт. 1% или около того, используя свою близость с Мединской, подарят ей золота: цепочку с кулоном, серьги или кольцо. Гарнитур дарить не станут, не тот случай. Антон Владимирович ломал над подарком голову не менее получаса, пока не придумал подарить красивую шкатулку. желательно малахитовую или какую-нибудь ещё в этом роде. Да, шкатулка это то, что надо. Ей всегда найдётся применение, ведь у каждой женщины есть что положить в шкатулку. Её не стыдно показать гостям, и наконец ею можно любоваться долгими зимними вечерами. Решено, пусть будет шкатулка. К тому же в ней так естественно будет смотреться конверт с 100-долларовыми купюрами. Антон Владимирович старался поддерживать с начальством не просто хорошее, а прямо сказать, замечательное, наилучшее отношение. Это всегда оправдывало себя. Как говорил присловут и крёстный отец Дон Вито Корлеоне: "Я верю в дружбу и готов доказать свою дружбу первым". С подарком следовало поторопиться, до Нового года оставалось всего ничего. Завтра же уйду с работы пораньше и отправлюсь в центр. пообещал себе Антон Владимирович. До 5 часов оставалось немного времени, которое Антон Владимирович уделил изучению новых анкет на сайтах знакомств. Ничего интересного. Сплошное дежавю, состояние уже виденного ранее. Непомерная запрос, скрытая за массой непосредственного интереса к жизни, задерженная стихотворение, призванная раскрывать богатый, воображаемо богатый Внутренний мир. Фотографии в тошнотворных интерьерах. Мать, мать, мать, и снова ещё раз мать твою. А когда-то поначалу казалось, что стоит только зарегистрироваться, как тут же попрёт удача. Интересное знакомство с романтическими натурами. Так и выходит, что единственная романтическая натура в сети это он, Антон Владимирович Загеройский. отставной подполковник медицинской службы, неисправимый идеалист и завзятый мечтатель. На 17:00, 17:30 и 18:00 были назначены собеседования с врачами, пожелавшими работать в поликлинике. Первым шёл Денис Анатольевич, кардиолог из 115-й больницы, которому на основном месте работы не давали доступа к эхокардиографии, впрок староречью ультразвуку сердца. Антону Владимировичу как раз требовался специалист по эхокардиографии, причём совместительно на половину ставки, не более. Осталось определиться с личностью Дениса Анатольевича, ведь далеко не каждый врач годится для работы в поликлинике. Денис Анатольевич оказался тем, кем надо. Молодой, вменяемый, понимающий намёки с полуслова. Каждый сотрудник поликлиники должен приносить ей экономическую пользу, словно вы вскользь заметил во время собеседования Антон Владимирович. "Разумеется", кивнул Денис Анатольевич. "Ведь зарплата платится из тех денег, которые привлёк сотрудник". Многие любят ссылаться на нагрузку. "Нагрузка дело поправимое", Денис Анатольевич отреагировал правильно и был принят на работу в качестве заместителя. Антон Владимирович стремился к тому, чтобы его поликлиника всегда была на хорошем счету. Хороший счет это не только отсутствие жалоб, но и положительные экономические показатели. Не приписывая нагрузки, хороших показателей не достичь. Только приписывать надо с умом. Не диспансеризировать покойников и не принимать лежачих в санатории. Накладки здесь череваты. Какой график вам бы хотелось, спросил Антон Владимирович. Любой день начинаю с 5:00, ответил новый сотрудник. А в субботу так хоть с 8:00 до 8:00. Смотрите по своим обстоятельствам. Хороший ответ, правильный, ответ понимающего человека. Не стоит тянуть на себя одеяло. Надо понимать, что в кабинете у зи работают и другие врачи, под чей график надо подлаживаться. Нет, чем дальше, тем больше нравился Антону Владимировичу новый эхокардиограф. Находка, можно сказать. Находка оказался и следующий соискатель претендент на должность участкового врача. Доктор Комардинцев отработал в родной Перми на участке 12 лет, после чего переехал в Москву, снял на поеха с приятелем однокомнатную квартиру и стал подыскивать работу по специальности недалеко от дома. Я прирождённый участковый врач, сказал он. Мне в стационаре тошно и душно. Найти бы работу на участке, жену с Анишкой в Москву перевести, и можно жить. А вредными привычками страдаете, Борис Сергеевич, поинтересовался Антон Владимирович. Исключительно во внерабочее время, заверил Камурдинцев. Пойдёт на третий участок вместо Назарова, решил Антон Владимирович и сказал. В приёмной сидит наш кадровник Юлия Павловна. Идите к ней и скажите, что вы взяты на место Назарова. Спасибо, обрадовался Камординцев. Вы не пожалеете, я вас не подведу. Поживём увидим, ответил Антон Владимирович и заглянул в ежедневник. А оно ну как кто там у него ещё? Третий, блин, вышел комом. Доктор из Воронежа, 28 лет, раньше на участке никогда не работала, полгода назад вышла замуж. плавали, знаем, подумал Антон Владимирович. Не успеет устроиться, как уйдёт в декретный отпуск. Вот вы, Александра Викторовна, работали в приёмном отделении крупной многопрофильной больницы. Что подтолкнуло вас к мысли о работе на участке? Это работа ничем не хуже других, ответила Александра Викторовна, свёркнув глазами. Да ты ещё и с Норовым подумал Антон Владимирович и сказал: "Я не могу принять вас на работу. Мне на участке нужны опытные врачи, которых не надо учить". "А кто вам сказал, что меня надо учить?" взвилась Александра Викторовна. "Я сама кого хочешь научу. Учите на здоровье, только не здесь", немного грубовато отдёрнул её главный врач. "Извините, у меня есть срочное дело". Срочным делом был традиционный вечерний обход. Антон Викторович имел обыкновение незадолго до ухода обходить поликлинику, заходить в кабинеты врачей, оценивать обстановку в коридорах и интересоваться, все ли вечерние вызовы обслужены дежурной службой. Он искренне верил в то, что подобные обходы дисциплинируют починённых, давая им понять, что главная врач где-то рядом, что его неусыпное око зорко бдит. Если бы он узнал, что эти его обкуды сотрудники называли не иначе как пробежками Фантомаса, то очень бы расстроился. К счастью, он оставался в неведении. Почему к счастью? Да потому что нельзя отбирать у человека его заблуждения. Человек без заблуждений подобен дереву без корней. Ему нечем цепляться за реальность. Жалок такой человек и одновременно застойн сочувствия. После обхода Антон Владимирович вернулся к себе, намерев спокойно и ни без приятности провести в кабинете оставшееся время: выпить чаю, побродить по интернету. Но не тут-то было. Вам письмо, Антон Владимирович. Казаровицкая с улыбкой вручила шефу продолговатый конверт без марок. На конверте ровными печатными буквами было выведено: Главному врачу лично Слово лично неизвестный корреспондент подчеркнул дважды. Кто принёс? Антон Владимирович очень не любил таких вот писем. От них так и пахло неприятностями. Почтенный седой джентльмен, очень взволнованный, отдал письмо и трижды предупредил, что оно очень важно. Очередная клёвза, решил главный врач. Леди и джентльмены почтенного возраста нередко излагали свои претензии в письменной форме. В их представлении претензии, изложенные на бумаге, были куда весомее тех же самые претензий, высказанных в устной форме. Забавы ради Антон Владимирович поиграл в Шерлока Холмса. Не стал сразу скрывать конверт, а внимательно осмотрел его со всех сторон и даже понюхал. Счётна Никаких сведений, которые могли бы пролить свет на личность корреспондента, ему найти не удалось. Конверт как конверт, без отпечатков пятен, стёртых ластиком надписей и прилипших табачных крошек. Подумав о том, что на этом конверте обломился бы и сам великий сыщик из Бейкер-стрит, Антон Владимирович аккуратно вскрыл конверт пластмассовым ножечком и достал из него сложенный втрое лист бумаги, исписанный мелким, довольно чётким почерком. В начале, как и полагалось, шёл перечень заслуг корреспондентов. Участник подавления антисоветского мятежа в Чехословакии, член КПСС 69 -го года. Заслуженный рационализатор РСФСР. 12 1/2 лет руководил цехом сборки кузовов АЗЛК. Председатель домового комитета, заместитель председателя совета ветеранов. Далее следовала история взаимоотношений с поликлиникой, сколько лет наблюдается и у каких врачей. Где-то на середине листа Антон Владимирович добрался до сути. Эндокринолог Шипягина попыталась сделать меня соучастником преступления, предложив мне получить по выписанным ей рецептам в аптечном пункте бесакодил и панкреатин и отдать их ей. Шепягина объяснила эту просьбу своей маленькой зарплатой и необходимостью постоянно тратиться на приобретение лекарств для больной свекрови. Два следующих абзаца дышали праведным гневом человека, который никогда за свою праведную жизнь не шёл на сделки с совестью. В конце письма был указан домашний телефон для сообщения принятых мер. Спасибо тебе, добрый человек, за то, что ты написал мне, а не в департамент здравоохранения, подумал Антон Владимирович. Но Шипягино-то каково? Вот дура так дура. Именно что дура. Разве умный человек позволил бы себе так рисковать ради экономии копеечной суммы? Упаковка без акодила и упаковка к панкреатину вместе не дотягивали по стоимости до 100 руб. совершать, как принято выражаться, в уголовно наказуемое деяние ради подобной выгоды, да ещё и подставлять при этом всю поликлинику, накликая на неё серию неочередных проверок. В понимании Антона Владимировича это не лезло ни в какие ворота. Неплохая зарплата, постоянные премии. Разве нельзя ей было купить эти чёртовы препараты? Добро бы выписал что-нибудь подороже. хотя не исключено, что подобная практика вошла у неё в систему. Вот паразитка. И что теперь прикажете с ней делать? От любого другого врача, совершившего подобный поступок, Антон Владимирович избавился бы немедленно, подобно тому, как избавился он от прививочного активиста Назарова. От любого, но не от эндокринолога. Больные с сахарным диабетом требуют огромного внимания. Неверно рассчитанная дозировка, неправильный подбор препарата, несвоевременный контроль всё это чревато тяжёлыми осложнениями вплоть до комы. Кроме диабета занимаются эндокринологи другими тяжёлыми заболеваниями. Если в поликлинике нет эндокринолога, то его работу делают участковые врачи. Они крайне им деваться некуда. Каким бы умным ни был участковый терапевт, вести эндокринологических больных на должном уровне он не может. В итоге легко представить, что может получиться в итоге. Ничего хорошего. Также ничего хорошего не следует ждать, если эндокринолог недостаточно компетентен. А таких горе специалистов Антон Владимирович повидал немало или недостаточно опытных. На фоне неадекватного амбулаторного лечения пациента будут то и дело ухудшаться. подать в кому, экстренно госпитализироваться, а то и умереть. Посредственный врач ещё мог устраивать Антона Владимировича в должности подросткового врача, но не эндокринолога. Да и вообще лучше стараться не менять давно работающего в поликлинике эндокринолога, знающего свой конфинган как пять пальцев, на нового, пусть даже и такого умного. Адам завтра по Хомцевой, решил Антон Владимирович. Ей всё не имётся кого-нибудь прописочить. Вот пусть на шипягиной отыграется. Тем более, что врачи-специалисты в её ведении. Письмо оставил на столе, чтобы не забыть о нём ни на роком. Затем отпустил домой Юлию Павловну, никогда не уходившую, не спросившись. Выпил чашку крепкого чая с тремя кусочками сахара и сделал контрольный звонок домой. Дома было всё в порядке. Во всяком случае, голос жены был спокойным, даже доброжелательным. Я готовлю на ужин биточки с цветной капустой, сообщила она. Но ты, конечно, можешь есть свои любимые пельмени, если захочешь. Да ты что? притворно удивился Антон Владимирович. Разве какие-то там пельмени могут сравниться с твоими биточками? В половине девятого буду за столом. Как штык? Он жил на Рязанском проспекте в четверти часа езды от поликлиники. Очень удобно, тем более что добираться от дома до работы и обратно можно было по окольным второстепенным улочкам, без пробок и вообще каких-либо напрягов.